Эфиопская версия легенды утверждает, что по прошествии нескольких месяцев, почувствовав, что она беременна, царица Савская засобиралась домой. На прощание царь Соломон подарил ей кольцо со своей руки и велел: "Если родится мальчик, прислать к нему сына вместе с этим кольцом". Своего сына царица назвала Байнэ Лехем. И когда мальчик подрос, он стал донимать мать вопросами о том, кто его отец. Царица долго отнекивалась, но однажды рассказала сыну о своем романе с царём Соломоном и о его прощальном подарке. И когда Байнелеххему исполнился 21 год, он отправился к отцу в Иерусалим, где и был с любовью принят Соломоном. Причем принц был так внешне похож на отца, что Соломон признал в нем сына еще прежде, чем тот протянул заветное кольцо. Байнэлекхем был помазан на царствование своей страной в Иерусалимском храме, после чего вернулся на родину. Однако, уезжая от гостеприимного отца, утверждает эта легенда, Байнэлекхем выкрал и взял с собой главную еврейскую святыню, ковчег завета, и доставил его в Эфиопию, а вместо него положил в святая святых искусную копию. После смерти матери Байнелекэм, вошедший в историю как Гуссе Нагэст, царь царей, Менолик I, утвердился на престоле, прервав таким образом традицию по которой Эфиопия и правила женщина, и положив начало династии эфиопских царей, ведущих свой род от царя Соломона. Потомки Соломона, как считается, и правили Эфиопией до 1855 года. С конца VIII века чисто номинально на их гербе был изображен лев, символ Иерусалима и колена Иуды, которому принадлежал Соломон. Вместе с Менеликом, согласно легенде, в Эфиопию отправились первосвященник Азария и представители 12 знатных еврейских семей, под влиянием которых значительная часть населения Эфиопии приняла иудаизм. Уже после того, как жители Эфиопии приняли христианство, те, кто считал себя потомками Соломона, сохранили верность иудаизму и стали называться фалаша. егиопскими евреями. По одной из версий, именно к Фалаша принадлежал прадед Александра Сергеевича Пушкина, Абрам Ганнибал, и потому Петру понадобилось его крещение. После возникновения христианства царица Савская стала героиней множества христианских легенд. В одной из этих легенд, заимствованной из арабской версии Кебра нагаст, Царица идет к Соломону не по хрустальному полу, как в еврейском фольклоре, а по дереву, принесенному не откуда-нибудь, а из райского сада. Прикосновение к этому дереву чудесным образом исцеляет ее ногу, а позже, согласно легенде, из этого дерева был сделан крест, на котором распяли Христа. По другой версии легенды, когда царица Савская направлялась к Соломону, она дошла до реки, через которую вместо моста было перекинуто бревно. В этот момент ей было явлено пророчество о том, что из этого дерева будет сделан крест для Христа. Охваченная благоговейным страхом, царица решила переходить реку вброд, приподняв подол платья. И в тот миг, когда она вступила в воду, ее перепончатая нога превратилась в... человеческую. В ряде христианских источников царица Савская отождествляется с Сивиллой, прародительницей всех волшебников. Многовековой налет вымысла, лежащий как на арабских, и христианских, так и на еврейских легендах о царице Савской, очевиден. Но столь же очевидно и то, что за этим вымыслом стоят, вероятнее всего, вполне реальные события. Как уже было замечено выше, по мнению большинства историков, возможность визита дипломатической миссии Савского царства в Иерусалим в X веке до нашей эры весьма вероятна. Для Савы крайне важно было как защитить свою экономику от торговой экспансии Соломона и Хирама в Африке, так и заручиться наиболее выгодными условиями для пропуска своих караванов через израильское царство, в Сирию и Финикию. Хотя у нас нет однозначного подтверждения, что совой в тот период правила женщина, учитывая распространенный в ней культ женских божеств, это тоже весьма вероятно. В то же время, как уже указывалось, нельзя исключать, что женщина, стоявшая во главе миссии просто представилась царицей, получив на это право как полномочный представитель царя Савы. Разумеется, слова о том, что путь от Савы до Израильского царства занял у царицы три года, не более чем художественное преувеличение. По всем оценкам, в эпоху царя Соломона дорога от Савы до Израильского царства должна была занять порядка двух месяцев. Что согласитесь тоже совсем немало. С учетом этого факта, эфиопская версия о том, что царица, покинув Иерусалим на четвертом пятом месяце беременности, родила сына уже по прибытии на родину, выглядит вполне вероятной. В волосатых ногах царицы тоже нет по большому счету, ничего особенного. Такие случаи гипертрихоза у женщин давно и хорошо известной в медицине. И наиболее приемлемым путем решения этой проблемы в самом деле является только эпиляция. Что касается загадок, то подобная игра была широко распространена на всем древнем востоке. Соломон, видимо, любил эту игру и играл в нее и с тирским царём Хирамом. Но Ривка Крюгер совершенно верно замечает, Что одновременно за этой игрой стояла борьба за власть и за обладание чем-либо. Если ты загадаешь кому-нибудь загадку, которую он не сможет отгадать, ты несомненно обретешь над ним власть, поясняет она. Более того, можно добавить, что признаваясь в незнании ответа, человек подчиняется более могущественному знанию загадавшего загадку. Царица Савская. провоцирует царя Соломона своими вопросами. Нетрудно почувствовать, что за этим скрывается соревнование двух волшебников, а это чрезвычайно важно. Похоже, что за этой ширмой просматривается полустершийся, но не потерявший своего значения образ сфинкса. Дело не только в самих вопросах, перечисленных в легенде, которые отчасти похожи на загадки Сфинкса, запутанные вопросы об очень простых вещах. Но и в том, что вопросы царицы Савской испытания для Соломона. Согласно библейскому тексту, она приехала, чтобы испытать его сложными вопросами. Подобное испытание архетип, и побежденный обязан платить. Он должен отдать нечто находившаяся в его обладании, и плата может колебаться от какого-либо предмета до самой жизни побежденного. Примечание. Смотрите, Клюгер, царица Савская в Библии и легендах. Конец примечания. Мы не знаем, действительно ли между царицей Савской и царем Соломоном возник бурный роман. Как не знаем мы того, действительно ли она забеременела от него будущим наследником престола. Хотя по некоторым версиям именно это, помимо экономических интересов, и было целью ее визита. Никакие исторические документы не подтверждают факта визита Менелика в Иерусалим и его отъезда в сопровождении сына первосвященника и свиты знатных израильтян. И уж само собой. Нет никаких достоверных источников, подтверждающих факт кражи менеликам ковчега завета. Но вот то, что обессинцы на протяжении столетий исповедовали иудаизм, и его влияние чувствуется в их жизни до сих пор, это и в самом деле неоспоримый факт. Обессинцы, писал Дэвид Бакстон, В действительности считают себя настоящими преемниками Израиля, верят в происхождение их царского дома от царя Соломона и используют табот в их христианском богослужении, который символизирует ковчег завета. Они почитают Ветхий Завет так же сильно, как и Новый, и включили в свою социальную систему Множество Моисеевых заповедей, взятых из книги Левит и Второзаконие. Примерами могут служить диетические запреты, особенно на свинину, практика обряда обрезания на восьмой день от рождения, концепция ритуальной нечистоты, запрещающая появляться в церкви после сексуальных сношений и так далее. Практика женитьбы на вдове брата, практика применения телесных наказаний. В церкви тоже проявляется еврейское влияние, особенно в соблюдении правила двойной субботы субботы и воскресенья. Существует и церковный танец ابيсинцев, исполняемый доптарами перед таботом, подобно тому, как этот ритуал мог исполняться левитами перед ковчегом завета. Таким образом, Не существует никакого сомнения относительно глубокого влияния Ветхого Завета на различные аспекты жизни обессинцев. Здесь чувствуется библейская атмосфера. Примечание. Бакстон. Обессинцы, потомки царя Соломона. Москва, 2002 год. Страницы 27-28. Конец примечания. Само это влияние наводит на мысль о том, что между обессинией и израильским царством, и в самом деле еще в глубокой древности существовали довольно тесные связи. И никакой другой версии зарождения этих связей, кроме как версии о визите царицы Савской в Иерусалим, у нас нет. В то же время, начиная с античного периода, Связи эти просматриваются довольно четко. Разумеется, история царицы Савской напрямую связана и с историей Эфиопии в целом и с захватывающей историей эфиопских евреев в частности. Но пересказ этой истории тема для другой книги. Остается лишь сказать, что когда в 1991 году Было решено вывести большинство эфиопских евреев в Израиль. Над кодовым названием для операции по их спасению из освобожденной Аддис-Абебы никто долго не думал. Она была названа Мифца-Шломо. Операция Соломон, потомком любвеобильного царя, пришло время возвращаться на землю своего великого предка. Завершая рассказ о таинственных взаимоотношениях Соломона и царицы Савской, автор считает несправедливым обойти в этой главе молчания версию Иммануила Великовского. Вне зависимости от того, как официальная наука относится к личности и трудам этого исследователя. Как известно, Великовский отрицал общепринятую хронологию древнего Египта, считая, что целые династии фараонов попросту выдуманы египтологами. В своей книге "Эдип и Эхнатон", развивая эту гипотезу, Великовская утверждает, что царица Савская никто иная, как правительница Египта Хатшепсут. То, что период правления Хатшепсут обычно датируется 1505-м 1484 годами до нашей эры, то есть по мнению египтологов, между ней и Соломоном пролегало порядка 600 лет, Великовского не смущает. По его мнению, речь как раз и идет о тех самых шестистолетиях, которые возникли в египетской истории благодаря фабрикации научных фактов. Доказательство правоты своей точки зрения Великовский начинает уже с цитирования здесь Флавия. Историк однозначно говорит, что царица Савская правила Египтом и Эфиопией. Но единственной известной нам женщиной, которая в самом деле являлась владычицей обеих этих стран, напоминает Великовский, является только Хатшепсут. И уже затем Великовский делает следующий, с одной стороны, удивительно простой, а с другой поистине сенсационный ход. Он утверждает, что имеется документальное подтверждение, что Хатшепсут и есть царица Савская. И Этот документ не что иное, как знаменитые росписи и надписи на стенах храма в Дейр Эль-Бахри, описывающие путешествие царицы Хатшепсут. Загадочный Пунт Великовский отрицает общепринятую версию о том, что Пунт находился где-то в глубинах Африки, напоминая письмо некоего чиновника шестой династии, утверждавшего, что он в течение короткого времени посетил Биblos и Пунт одиннадцать раз. Если Библос и Пунт упоминаются рядом, делает логичный вывод Великовской, То значите, расположены они были неподалеку друг от друга. Но местонахождение Библоса, этой древней столицы финикии, хорошо известно. Его руины располагаются в 18 километрах от современного Бейрута. Оттуда уже рукой подать до Акко, Яффо и других древних городов финикии и израильского царства. Кроме того, Великовский обращает внимание на то, что пункт в египетских надписях называется также божественной страной, страной бога и так далее. Но так землей обетованной Богом и святой землей, называли свою страну именно древние евреи. Далее, по версии Велековского, Хатшепсут отправляется к Соломону по Красному морю и пребывает в тот самый Елавской – ныне Эйладский порт, который Соломон построил до своих совместных торговых экспедиций с Хирамом. В нижнем углу барельефа в Дейр Эль-Бахри пишет Великовский: изображена пристань. Справа выступает царский посланник во главе своих воинов. Слева приближается какой-то начальник. Линия воды с плавающей повсюду рыбой должна подчеркнуть, что место это находится на берегу. Начальник назван начальником пунта Переху или Паруаха. Паруах должно быть был представителем Соломона в Идумее, возможно, идумеянином, его вассалом. Среди 12 правителей царя Соломона в последний период его царствования Когда некоторые из этих должностных лиц были его зятями, один был сыном Паруаха. Третья книга Царств, глава 4, стих 17. Иосафат, сын Паруаха, был правителем в Иецион-Гаверии и Елофе. Его отец похоже, управлял этим же регионом. Примечание. Великовский, Эдип и Ахенатон. Ростов-на-Дону 1996 год. Страница 149. Конец примечания. При этом в Елафе путешествие явно не закончилось, что следует из надписи на стене храма. Я вел их, участников экспедиции по водам и по земле. То есть далее до Иерусалима путешествие продолжалось по земле. Сама экспедиция Хатшепсут включала в себя пять кораблей. Их груз по Великовскому и был тем большим богатством, которое привезла царица Савская Хатшепсут в дар Соломону. Далее Великовский начинает сравнивать тексты третьей книги царств и второй книги Паралипомена с текстами на барельефах египетского храма. И картина И в самом деле получается удивительное. Примечание. Смотрите, Великовский Эдип и Эхнатон, Ростов на Дону 1996 год, страница 154, 162. Конец примечания. Барельеф Пунта. При ее приезде царь принял ее особенно ласково. Был с ней необычайно любезен и предупредителен и разрешил предложенные ею загадки, благодаря своему необыкновенному уму. Библия. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями, великим множеством золота и драгоценными камнями и пришла она к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. Третья книга Царств, глава 10, стихи 1, 2. Барельеф Пунта. Царица вославила невероятные чудеса, которые с нею произошли, и написала Ничего подобного не происходило при всех богах, которые прежде были с самого начала. Библия и увидела царица Савская всю мудрость Соломона и не могла она более удержаться. Третья книга Царств, глава 10, стихи 4, 5. Барельеф Пунта Об этом передавалась из уст в уста от молвы предков. Библия и сказала царю: "Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей". Третья книга Царств, глава 10, стих 6. Барельеф Пунта. Это величественный край земли Бога. Это действительно место меня восхитившее. Я прониклась к ним любовью, которую они могут отдать во хвалу тебе. Библия. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. Третья книга Царств, глава 10, стихи 8-9. Барельеф Пунта. Подсчет количества предметов, сложение его в миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч. Приём чудесных подарков Пунта. Библия. И царь Соломон Дал царица Савской все, чего она желала и чего просила сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. Третья книга Царств, глава 10, стих 13. Барельеф Пунта. Груз судов с большим количеством чудесных даров из земли Пунт, со всеми славными деревьями божественной земли, пучками комедного дерева, из зелёного дерева анти с эбонитом, с чистой слоновой костью, с зеленым золотом земли Аму, с деревом корицы, с деревом кезит, с бальзамом канифолью, с циноцефалами, обезьянами, барзыми собаками, со шкурами южных пантер, с обитателями южной страны и их детьми никогда не привозилась всякой всячины с тех пор, как существует мир. Библия. Ибо у царя был на море фарсийский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость и обезьяны, павлинов. Третья книга Царств, глава 10, стих 22. Таким образом, по повеликовскому. Соломон щедро поделился столицей богатством и диковинными животными, доставляемыми ему из Африки. Именно появление этих животных на фресках и привело к ошибочному выводу, что Пунт находился в Африке. Великовской обращает также внимание и на то, что нигде на египетских барельефах Пунт не называется иностранным государством. И это тоже понятно с точки зрения данной версии. Хатшепсут вполне могла считать Израильское царство чем-то вроде своей вассальной территории. Наконец, вспомним, что царица Савская в легенде поклоняется богу солнца. Но именно поклонницей бога солнца ра была и Хатшепсут. И последний удар на многих барельефах она изображается с бородой. То есть египетская царица отличалась повышенной маскулинностью, как и царица Савская в легендах. Само ивритское словосочетание малкат шеба, был убежден Великовской, следует переводить не как царица Савская, а предельно близко к оригиналу царица шева». А Шеба это ни что иное, как две последние буквы имени Хатшепсут, с учетом, что конечное т не произносилось. Совпадение между образом царицы Савской И царицы Хатшепсут, согласитесь, получается слишком много, чтобы свести их к случайности. И в то же время, пока не будет подтверждена главная идея Великовского об ошибочности хронологии древнего Египта, никто не будет воспринимать всерьез и другие его теории.